Глава 14 По пути к деканату у меня лихорадочно бьется сердце. Коридор кажется нескончаемым. Любопытные взгляды ощутимо жгут кожу. Шаг. Еще один. Мне нужно успокоиться. Я не сделала ничего предосудительного. На провокации не поддавалась. И места в аудиториях намеренно занимала лишь те, на которые не позарится местная знать. У дверей помимо слизни Тимура стоят еще трое. Среди них узнаю председателя совета и двух амбалов, которые вечно таскаются рядом с Морозовым. По мере моего приближения они перестают переговариваться, и все, как один, таращатся на меня. Отвернувшись от них, я дважды стучу в дверь. Приходится сжать пальцы в кулаки, чтобы не дрожали. Что я там говорила Леону? Все не так плохо, как могло показаться начале Справляюсь. Ни черта я не справляюсь. Входили я. Строго произносит деканша, сверля меня неприязненным взглядом. Вошедшие следом Тимур и председатель встают по бокам, словно приставы, готовые в любой момент заковать меня в наручники. Могу я узнать, по какому поводу меня вызвали? Осведомляюсь я изо всех сил, имитируя попранное человеческое достоинство. На тебя поступила серьезная жалоба. Обвинение в распространении экзаменационных материалов за деньги. Амбридж выразительно сдвигает очки на кончик носа. «Возможно, в том вузе, где ты училась раньше, такие методы заработка считались нормальными. Но здесь такое не пройдет. На время проведения проверки ты отстраняешься от занятий. Если вина подтвердится, будешь отчислена». «А не мев от шока и неверия, я ловлю ртом воздух. Если в прошлый раз жалобы имели под собой хоть какую-то основу, то это обвинение просто высосано из пальца». Какие еще экзаменационные листы? Какой заработок? Да у меня едва денег на кофе хватает. Вы просто отстраняете меня от занятий из-за липового обвинения, даже не желая узнать мое мнение? То есть кто угодно может постучать к вам в кабинет, наговорить с небылиц, и вы запросто отстраните студента от занятий? Растеряна ли печу я. У того, кто написал на тебя жалобу, есть доказательства. В противном случае ты бы не стояла здесь. И какие, черт возьми, это доказательства? Взрываюсь я, выходя из оцепенения. Я и месяца не проучилась здесь. Откуда мне, по-вашему, взять экзаменационные задания? Вот это совет и будет проверять. Сухо произносит Амбридж. Совет? Я оглядываюсь по сторонам. Совет, который чуть не отправил меня на принудительную терапию без каких-либо на то оснований? Я не знаю, о чем ты говоришь. Совет университета избран общим голосованием, и у меня нет оснований ему не доверять. А вот студентки, на которую с первого дня одна за другой поступают жалобы, есть. Я пытаюсь вдохнуть, но не выходит. Я привыкла думать, что люди, имеющие отношение к сфере образования, наделены особой мудростью и высокими моральными качествами. Но эта мерзкая тетка ничем не отличается от бодловатых мажоров, которые кичатся деньгами родителей и их связями. Нет, она гораздо хуже, потому что закрывает глаза на происходящий беспредел. Вы не можете не знать о иерархии между студентами. В отчаянии шиплю я. Вы прекрасно понимаете, почему именно на меня, как вы выразились, одна за другой поступают жалобы. Вы считаете нормальным, что в университете прямо под вашим носом процветает рабовладельческий строй? Я сказала все, что хотела. Отрезай, Адеканша. От Тебя оповестят об исходе разбирательства. Можешь идти. Словно в тумане я поворачиваюсь к выходу. Перед глазами встает воодушевленное лицо мамы, когда она говорит, что гордится мной. Но что я могу сделать против сфабрикованного обвинения? Где искать справедливости, если сам декан университета не заинтересован в правде? В коридоре, как назло, собралась целая толпа. Хотя о чем я? Все они пришли сюда намеренно, чтобы лицезреть, как система раздавит непокорную новенькую. Еще никогда я так не была близка к тому, чтобы разреветься на публике. Не потому, что я слезливая слабачка от вопиющей несправедливости. Так нельзя. Нельзя обращаться с живыми людьми. Я не имею меньше человеческих прав только потому, что у моей семьи недостаточно денег. «Снова нарушаешь закон, Лия?» Раздается знакомый гнусавый голос. «Очень не предусмотрительно с твоей стороны». Глядя в ухмыляющееся лицо Морозова, я думаю, что если реинкарнация действительно существует, то лучшее, что светит ему в следующей жизни, — это родиться макрицей. Какая-нибудь домохозяйка, при взгляде на него брезгливо скривится, со всей дури лупанет по башке тапкам и смоет в унитаз. «Ты полный придурок. В курсе?» Сыжу я, наплевав на тон и выражение. «Какая к черту разница, если меня все равно отчислят? Последнее — лишь вопрос времени». Почуяв запах крови, толпа начинает возбужденно гудеть. «Что ты сказала, дешевка?» Рычит Морозов. я сказала что ты перекачанная груды мяса в безвкусной толстовке, не имеющая ни малейшего понятия о чести и достоинстве. Выплевываю я. Что ты теперь сделаешь? Обвинишь меня в поджоге университета? Побагровев, Морозов угрожающе шагает ко мне. Внутренности сжимаются от ужаса. Он выглядит так, словно готов меня ударить. Отойди от нее. Звучит громко и требовательно. Резко повернувшись на голос, я вижу Леона. Его лицо напряжено, взгляд мерцает. «Не вмешивайся!» Шипит бугай, отрывая взгляд от меня. «Ваша прислуга перешла все границы и должна быть наказана!» «Я думаю, что границы перешел ты!» Подчеркнуто нейтральным голосом, парирует ли он. «И тебе пора остановиться!» С неохотой отступив от меня, Морозов саркастично смеется. «Ты прекрасно знаешь, как здесь все устроено!» Тот, кто намеренно не следует правилам, должен быть готов к последствиям. Леон переводит взгляд на меня, и я отчетливо вижу в его глазах борьбу. Он словно не хочет вмешиваться, но и стоять в стороне тоже не может. То есть ты признаешь, что намеренно подставляешь Лию? Брось. В голосе Дениса звучат миролюбивые ноты. Мы все знаем о твоих принципах. Так для чего вести этот бесполезный диалог? Тимур подходит к Леону, осторожно трогая его за плечо. «Леон, Дэн прав. Это не твой конфликт. Ты всегда держался в стороне, и тебя уважают за это. Пусть так и остается». «Мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Наверное, так ощущают себя приговоренные к казни, уповающие на чудо». «Так и есть», — соглашается Леон. «Принципы на то и принципы, чтобы им не изменять». Но эта девушка живет в нашем доме, и я чувствую за нее ответственность. Толпа начинает шептаться. Денис перестает улыбаться. Его будловатое лицо приобретает налет снисходительности. «К чему ты всё это говоришь? Готов публично взять ее под защиту?» Его голос звучит так, словно он не особо верит в подобный исход событий. «Именно это я и говорю». Леон подходит ко мне и берет под локоть. С этого момента Лия находится под моим покровительством. Любая попытка ее унизить или подставить станет личным оскорблением для меня. Надеюсь, это ясно всем. Воцаряется гробовая тишина, сквозь которую я слышу собственное неровное сердцебиение. Морозов несколько секунд сверлит Леона взглядом, И цедит сквозь зубы. Надеюсь, ты обсудишь это с моей сестрой.